что намерен основать культ священного огня, который поведет людей к счастью, что человеческие жертвоприношения прекращаются навсегда, что вызывание предков будет совершаться не кровожадными жрицами на диких скалах, оскверненных человеческой кровью, но у каждого домашнего очага, перед очищающим огнем, супругом и супругою, соединенными в одной и той же молитве, в одном гимне поклонения. Да, видимый огонь алтаря, символ и проводник невидимого небесного огня, соединит семью, клан, племя и сделает их центром, в котором проявится дух Бога Живого на земле. Но чтобы собрать эту жатву, необходимо отделить хорошее зерно от плевел. Нужно, чтобы все смелые покинули Европу и, завоевав новую землю, поселились на девственной почве. Там он издаст свой закон, там он положит основание культу обновляющего огня. Это предложение было встречено с энтузиазмом, народом, находившимся в цвете юности, жаждавшим новых впечатлений. Огни, зажженные и поддерживаемые в течение нескольких месяцев, были сигналом, для массового переселения всех, кто желал следовать за Овном. Великое переселение, предводительствуемое Рамой, пришло в движение, медленно направляясь в центр Азии. Когда оно достигло Кавказа, предводителю пришлось взять с боями несколько циклопических крепостей, построенных черными. В память своих побед белые колонисты высекали гигантские головы Овна на скалах Кавказа, Рама оказался достойным своей высокой миссии. Он устранял все препятствия, проникал в мысли окружающих, предвидел будущее, исцелял больных, умиротворял мятежников, зажигал мужество. Таким образом, небесные силы, которые мы называем провидением, вели северную расу к господству над землей, освещая с помощью гения Рама, яркими лучами ее путь. Эта раса уже имела своих второстепенных пророков, которые стремились вырвать ее из состояния дикости, но в лице Рамы, который первый понял закон общественности как выражение закона Божия, ей был дан вдохновенный пророк первой степени. Он заключил дружественный союз с туранцами, с киевскими племенами с примесью желтой расы,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 он был отцом хлебных злаков и виноградной лозы. Он создал касты, соответствующие занятиям людей, и разделил народ на жрецов, воинов, земледельцев и ремесленников. Вначале между кастами не было соперничества. Наследственные привилегии, источник зависти и ненависти, возникли лишь впоследствии. Рам запрещал рабство, так же как и убийство, утверждая, что порабощение человека человеком есть источник всех зол. Что касается клана, этой первобытной формы общественности у белой расы, он сохранил его неприкосновенным и разрешил свободное избрание предводителей и судей. Но венцом деятельности Рамы, облагораживающим орудием, созданным им, была та новая роль, которую он дал женщине — До тех пор мужчина знал женщину только в двух ролях, или несчастной рабыней в его хижине, и тогда он обращался с нею с грубой жестокостью, или же мятежной жрицей дуба и скалы, милости которой он искал. И тогда она властвовала над ним вопреки его воле, в роли волшебницы, очаровывающей и страшной, предсказания которые наводили на него трепет, перед которой дрожала его суеверная душа. Человеческие жертвоприношения были со стороны женщины отплатой мужчинам. Она мстила, она вонзала нож в сердце своего жестокого тирана. Отменив этот ужасный культ и подняв женщину в глазах мужчины, в ее высоких обязанностях супруги и матери, Рама сделал из нее жрицу домашнего очага, хранительницу священного огня, равную супругу, призывающую вместе с ним души предков. Как и все великие законодатели, Рама лишь оформил и развил высшие инстинкты своей расы. Чтобы украсить жизнь, Рама установил четыре больших праздника в году. Первый был праздник весны или плодородия. Он был посвящен любви супругов.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 плодам любви, зачатым весною, и душам умерших, предкам. Символ соприкосновения видимого с невидимым, это религиозное торжество было одновременно и прощанием с вознесшимися душами и мистическим приветствием тем душам, которые возвращаются на землю, чтобы, воплотившись в матерей, вновь возродиться в их детях. В эту святую ночь, древние арийцы соединялись в святилищах Аирьяна-Ваеджа, как они соединялись когда-то в своих лесах. Огнями и песнопениями праздновали они возобновление земного и солнечного года, прозябание природы в недрах зимы, трепетание жизни в глубинах смерти. Они воспевали о оживотворяющий поцелуй неба, даваемый земле, и торжествующее зачатие нового солнца, великой матерью ночью. Таким образом, Рама слил воедино человеческую жизнь с циклами времен года, с астрономическим годовым оборотом. В то же время он стремился выдвинуть на передний план божественный смысл человеческой жизни. За такую плодотворную деятельность Зараастр называет его предводителем народов, благословенным монархом, И на том же основании индусский поэт Вальмики, который переносит античного героя в эпоху, гораздо более приближенную к нам, в роскошную оправу более развитой цивилизации, сохраняет за ним черты высочайшего идеала. «Рама с очами голубого лотоса, — говорит Вальмики, — был владыкой мира, господином своей души и предметом любви для человеков, отцом и матерью своих подданных. Он сумел соединить все существа в единой цепи любви. Водворившись в Иране у преддверия Гималая, белая раса не была еще господствующей на земле. Нужно было, чтобы ее авангард углубился в Индию, где был главный центр черных, древних победителей красной и желтой расы. Зен-Авеста упоминает об этом движении рамы в Индию. Замечательно, что Зен-Авеста — священная книга парсов. Рассматривая Зараастра как высокое существо, вдохновенное Армуздом, как пророка закона Божия, делает его в то же время последователем пророка несравненно более древнего, под прикрытием символизма древних храмов, можно уловить нить Великого Откровения, которая связывает всех истинных посвященных. Вот эти важные места. Первое. Зараастр спросил Ахура Мазду, Армуст, Бог Света. Ахура Мазда, ты, святой и наисвященнейший создатель всех телесных и чистых существ. Второе. Кто тот первый человек, с кем ты беседовал? ты, который есть Ахура Мазда. Четвертое. Тогда Ахура Мазда ответил с прекрасным Иимой, с тем, который был во главе собрания, достойного похвал, о чистый Зараастр. 13 И я сказал ему, охраняй миры, которые принадлежат мне, в качестве их покровителя сделай их плодоносными. 17 И я принес ему орудие победы, «Я, который есмь Ахура Мазде». 18. «Золотую пику и золотой меч». 31. «Тогда Иима поднялся до самых звезд к полудню по дороге, ведущей к солнцу». 37. «И он пошел по той земле, которую сделал плодоносной, и она стала на треть значительнее, чем была прежде». 43. «И блистательный Иима, соединил собрание человеков, наиболее добродетельных, в знаменитом Аирьяна-Ваедже, сотворенным чистым. Индусская эпопея сделала из него одного из любимых героев. Рама был завоевателем земли, которая заключала Гимоват, страну слонов, тигров и газелей. Он дал первый толчок той гигантской борьбе, в которой две расы, соперничали бессознательно из-за мирового владычества. Поэтическое предание Индии, обогащенное за счет оккультных традиций храмов, сделало из нее борьбу между белой и черной магией. В своей войне с народами и королями страны Джамбуев, как ее называли тогда, Рама, как его прозвали на Востоке, проявил чудесные силы, ибо они превышают обыкновенные способности людей. Однако силами этими всегда владели великие посвященные, знавшие скрытые силы природы, которые они и подчиняли себе. Предание изображает раму, то вызывающим источник воды в пустыне, то находящим неожиданную помощь в манне, которую он учит употреблять в пищу, то прекращающим эпидемию, с помощью растения хом, амомус греков, персия египтян, из которой он умел извлекать целебный сок. Это растение считалось священным между его последователями и заменило амелу европейских кельтов. Рама пускал в ход против своих врагов разнообразные чары. Жрецы черных господствовали в те времена, С помощью уже выродившегося культа. Они имели обыкновение кормить в своих храмах огромных змей и птеродактилей, редких потомков допотопных да животных, которым они заставляли поклоняться как богам и которые приводили в трепет толпу. Они заставляли этих змей поедать мясо военнопленных. Иногда рама являлся невзначай в такие храмы и при свете факелов выгонял укращал и приводил в трепет и змей, и жрецов. Иногда он показывался в лагере врагов безоружный, подвергая себя ударам тех, кто искал его смерти, и после этого возвращался назад целым и невредимым, ибо никто не смел дотронуться до него. Когда же расспрашивали тех, которые допустили его удалиться невредимым, спрошенные отвечали, что его взгляд заставил их временно окаменеть, или что, повинуясь слову его, целая гора из меди становилась между ними и им, и они переставали видеть его. И, наконец, как завершение его подвигов, эпическое предание Индии приписывает Раме завоевание Цейлона, этого последнего прибежища черного мага Раваны, на которого белый маг посылает огненный град, перебросив предварительно мост через один из рукавов моря, и перебравшись по нему с армией обезьян, которые чрезвычайно напоминают первобытные племена дикарей, увлеченных и вдохновленных этим великим чародеем народов. Завещание великого предка. Как свидетельствуют священные книги Востока, Рама сделался распорядителем Индии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 уважение к женщине у домашнего очага, культ предков и учреждение священного огня как видимого символа невидимого бога. Рама состарился, борода его побелела, но бодрость не покидала его тело, и величие истинного первосвященника покоилось на его челе. Короли и посланники народов предлагали ему высочайшую власть, он потребовал год на размышление, и снова ему приснился сон. Ибо гений, вдохновлявший его, говорил с ним во время сна. Он увидел себя в лесах своей юности. Он снова стал молодым и носил льняные одежды друидов. Сиял лунный свет. Была святая ночь, когда народы ожидают возрождения солнца и годы. Рама шел под дубами, прислушиваясь, как он это делал в юности, к волшебным лесным голосам. Прекрасная женщина подошла к нему, на голове у нее была сияющая корона, ее густые волосы были цвета золота, кожа ее блистала белизною снега, а глаза светились глубиной лазури после грозы. Она сказала ему, «Я была дикой друидессой, через тебя я стала светлой супругой и зовусь теперь Сита».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 Она преклонила колени в смиренной позе, предлагая ему земную корону. Драгоценные камни сверкали тысячью огней, экстаз любви светился в глазах женщины, и душа великого Рамы, пастыря народов, поддалась волнению. Но поверх лесных вершин появился Дева его добрый гений, и сказал ему, если ты наденешь эту корону на свою голову, Божественный разум покинет тебя, ты более не увидишь меня. Если ты заключишь эту женщину в свои объятия, твое счастье убьет ее. Но если ты откажешься от обладания ею, она будет жить счастливая и свободная на земле, и твой невидимый дух будет управлять ею. Выбирай, либо слушать ее, либо следовать за мною, Сита, все еще на коленях, смотрела на своего повелителя глазами полными любви и мольбы, ожидая его ответа. Рама молчал. Его взор, погруженный в глаза Ситы, изучал бездну, которая отделяет совершенное обладание от вечной разлуки. Но почувствовав, что высочайшая любовь есть в то же время и высочайшее отречение, Он положил свою руку на лоб белой женщины, благословил ее и сказал «Прощай, оставайся свободной и не забывай меня». Немедленно женщина исчезла, как лунный призрак. Молодая заря подняла свой магический жезл над старым лесом. Рама превратился снова в старца. Его белая борода была увлажнена слезами,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 с моими братьями, посвященными на гору Аирьяна-Ваеджа. Оттуда я буду наблюдать за вами. Оберегайте священный огонь. Если он погаснет, я появлюсь среди вас беспощадным судьей и страшным мстителем». Вслед за этим он удалился со своими приближенными учениками на гору Альбори между Балк и Баман в убежище, известное только посвященным. Там он просвещал своих учеников относительно тайн земли и великого существа. Ученики его понесли в Египет и до самой Окситании священный огонь, символ божественного единства вещей, и рога овна, эмблему арийской религии. Эти рога сделались знаком посвящения а затем и священнической и царственной власти. Рога Овна изображаются на голове множества людей на египетских памятниках. Этот головной убор королей и первосвященников есть знак жреческого и царского посвящения. Два рога папской тиары происходят отсюда же. Издали Рама продолжал следить за своими народами и за возлюбленной белой расой, последние годы своей жизни он был занят устройством календаря для рийцев. Ему мы обязаны знаками зодиака. Это было завещанием патриарха посвященных. Странная книга, написанная звездами, сверкающими иероглифами на небесном своде, бездонном и безграничном, была оставлена древнейшим из нашей расы. Устанавливая 12 знаков зодиака, Рама придал им тройной смысл. Первый относился к влиянию Солнца на 12 месяцев года. Второй передавал символически его собственную историю. Третий указывал на оккультные средства, которыми он пользовался, когда достигал своей цели. Вот почему эти знаки, читаемые в обратном порядке, сделались позднее тайными эмблемами, постепенного посвящения. Вот каким образом знаки Зодиака изображают историю Рамы по Фабр де Оливье, который умел так гениально толковать символы прошлого по эзотерическому преданию. Первое. Овен, бегущий с обращенной назад головой, означает Раму, покидающего свою родину, со взором, обращенным на оставленную страну. Второе. Рассверепевший бык, препятствует его движению, но половина его тела, погруженная в тину, мешает ему исполнить свое намерение. Он падает на колени. Это кельты, обозначенные их собственным символом, которые, несмотря на все свои усилия, кончают тем, что покоряются. Третье, близнецы, выражают союз рамы с туранцами. Четвертое, рак его медитации и его углубление в самого себя. Пятое, лев, его сражение с врагами. Шестое, крылатая дева, победа. Седьмое, весы, означают равенство между победителями и побежденными. Восьмое, скорпион, восстание и измену. Девятое, стрелец, месть. Десятое, козерог, одиннадцатое, водолей и двенадцатая рыбы относятся к внутренней стороне его истории. Можно находить это объяснение Зодиака столь же смелым, сколько и странным, но до сих пор ни один астроном и ни один мифолог, даже отдаленным образом, не объяснил происхождение и смысла этих таинственных знаков небесной карты, принятых и почитаемых народами с самого начала нашего арийского цикла. Гипотеза Фабро де Оливье имеет, по крайней мере, то достоинство, что открывает уму новые и обширные перспективы. Я сказал, что эти знаки, читаемые в обратном порядке, обозначали позднее на Востоке и в Греции различные ступени, которые следовало пройти, чтобы достигнуть наивысшего посвящения. Напомним самые известные из этих эмблем. Крылатая Дева означала целомудрие, дающее победу. Лев — нравственную силу. Близнецы — союз человека с божественным разумом, образующий вместе двух непреодолимых борцов. Бык усмиренный — усмиренный, власть над природой. Овен — созвездие огня или мирового духа. Он просил своих учеников, чтобы они скрыли его смерть и продолжали дело его жизни, распространяя идеи своего братства. В течение многих веков верили, что Рама в Тиаре с рогами Овна продолжал жить на своей святой горе. В ведические времена великий предок превратился в Яму, судью мёртвых в индусского Гермеса,